На мансарде, из окна которой видна была излучина Москвы-реки и купола в Хорошове и на Соколе, он стал раздевать жену. Он целовал ее плечи. Нежность и сладостная тяга, казалось, вытесняли мрак Кронштадта. Это как все-таки замечательно, что женщины снова могут покупать шелковое белье. Что ж, может быть, Войнович прав, говоря, что в подавлении братвы Начало возрождаться российская государственность. Глава вторая. Кремль и окрестности. Вокруг Кремля всегда велось не меньше шипатков и кривотолков, чем ласточек вокруг его башен в погожий летний день. А、что уж и говорить про нынешние времена, когда в крепости восьмой год сидят вожди мирового пролетариата. Парадоксы на каждом шагу. Взять хотя бы ту же Спасскую башню, хоть она и носит еще имя Спаса, но стала уже символом чего-то другого. Двуглавый орел еще венчает ее шатер, но коранты в полдень вызыванивают Интернационал. А в полночь вы жертвы упали. В городе ходит молва, что под Кремлем с неизвестными целями расширяется паутина тайников, колодцев и подземных ходов слухов. Странные рассказы циркулируют о жизни семейства Каменевых и Сталинных, о придворном большевистском пияти. Усилевшемся дверь в дверь с вождями в здании бывшего арсенала Демьяне Бедном, которого Коломбورية вокруг его настоящей фамилии столичные литераторы называют Демьян Лакеевич Предворов. Так яка прямо скажем немудрённая, построенная на вековечном береженного Бог бережет, однако и в самом деле, окажись где-то у Спаских ворот засада. Все-таки ведь немало еще и за границей, и дома вполне боеспособных антисоветчиков. Рабоче-крестьянская Красная Армия была бы одним ударом обезглавлена. В первой машине следовал нарком Фрунзе, во второй главком Запада Тухачевский, в третьей главком Восток, кавалер ордена Красного Знамени номер один Василий Блюхер. Фрунзе был мрачен. Фактически он направлялся на совещание вопреки решению политбюро. Именно это обстоятельство, а не болезнь сама по себе угнетала его. Проклятая язва, ты как раз в последнее время меньше давала о себе знать. Лечившие врачи обнадеживали: анализы показывают, что не исключен процесс рубцования, то есть своего рода само заживления. Однако вот это тягостное и все нарастающее забота товарищей. Конечно, можно понять, многие из них. Прошлогодняя трагедия, кончина Ильича так потрясла партию. Однако нет ли здесь перестраховки? И если называть вещи своими именами, не ведут ли некоторые какой-то странной двойной игры? Фрунзе не любил повышать голос, Пуще всего боялся превратиться из красного командира, сознательного революционера, в старорежимного деспота и солдафона. Но он очень здорово умел прибавлять их голосу нечто такое, что сразу давало понять окружающим возражение излишнее. Вот именно с этими модуляциями он приказал сегодня утром подать в палату полный комплект одежды и одевшись немедленно отправился в наркомат, а оттуда в Кремль. По дороге в машине он ни с кем не разговаривал, даже на наверного вуйновича старался не смотреть. Странно, и все-таки складываются нравы среди руководства. Взять отдельно некоторых людей. По мере удаления от горячки гражданской войны, ну, то есть по мере взросления, если еще не старения, сколько выявляется мало привлекательных качеств: вздорность Зиновьева, зловещая непроницаемость Сталина, наплевизм Бухарина, никчемность Клима, сутяжничество Умшилгта. Каждому по отдельности ты знаешь цену. но собранное вместе они превращаются в высшее понятие воля партии. Парадокс в том, что без этого мы не можем. Ленин это понимал. Мы развалимся без этого мистицизма. Мысль о том, что пришлось сегодня переступить через высшее понятие, пусть и в интересах дела, в интересах самой республики, но совершить самоуправство. Не давала покоя Фрунзе. У него, что называется, сосало под ложечкой, а когда Роллс-Ройс стал покачиваться на торцах Красной площади, показалось даже, что эта легкая качка отдается в животе. Он приложил перчатку к колбу. Курсанты школы в ЦИКа, несущие внутреннюю службу в правительственных помещениях, стояли по стойке смирно. Время. На их лицах, где по идее не должно было быть написано ничего, читалось преклонение. Три легендарных командарма в сопровождении своих чуть приотставших помощников по старому адъютантов проходили по лестницам и коридорам Кремлевского дворца. Это ли незабываемющиеся на всю жизнь события? Шаги их были крепки. И все они представляли идеал мужества и молодой зрелости. И впрямь, старшему Фрунзе было к тому моменту всего лишь сорок, Блюхеру тридцать пять, а Тухачевскому тридцать два года. Существовала ли когда-нибудь на земле другая армия с таким молодым и в то же время преисполненным колоссальным боевым опытом командным составом? Последняя пара курсантов, несущей каравул у святая святых, открыла двери. Командармы вошли в зал заседаний. Большие окна, лепной потолок, хрустальная люстра, огромный овальный стол. Иные участники заседания еще прогуливались по упругому ковру бухарской работы, обменивались шутками. Другие уже сидели за столом, углубившись в бумаги. Все они были, что называется, мужчины в полном саку, если пятидесяти, то с небольшим. Все в хорошем настроении. Дела у республики шли как нельзя лучше. Одетые либо в добротные деловые тройки, либо В полувоенную партийную униформу френч с большими карманами гольфейо сапоги они обращались друг к другу в духе давно установившегося в партии чуть грубоватого, но как бы любовного и мягко иронического товарищества. Посторонний внимательный наблюдатель, вроде промелькнувшего в нашем прологе профессора Устрялова, может быть, и заметил бы уже начинавшееся расслоение и появление того, что впоследствии было названо партийной этикой, согласно которой кто-то кого-то мог назвать Николаем или Григорием, а другой обязан был подчеркивать свое расстояние от всемогущего Бонзе Григория. употребляя отчество или даже официальное товарищ имя рек. Однако нам пока что соблазнительно подчеркнуть, что все на ты и все свои.